Глава двести семьдесят девятая. Мудзи взволнованно произнесла. «Ах, это восхитительно! Наши шансы вновь выросли! Я сейчас же пойду и расскажу об этом всем!» Я кивнул. «Ты должна пойти и сказать об этом старшему брату Жанху и другим. А также накажи им быть наготове!» Мудзи быстро побежал в особняк. За это время она становилась все более и более оживленной. Вполне возможно... Это было из-за влияния Сяо Жоу. После обеда в особняк вернулись принц и Шан Юн. Несмотря на то, что принц, казалось, исхудал, он был необычайно воодушевлен, а его лицо было розового цвета. Мы пригласили их в гостиную. «Дядя, вы проделали огромную работу». «Ха-ха! Джан Гун, как можно считать эту небольшую поездку огромной работой?» Ради достижения успеха я готов приложить еще больше сил. Поездка в Ксюид оказалась более гладкой, нежели я предполагал. Его Величество откровенно согласился на переговоры и наделил меня полномочиями для урегулирования этого вопроса. Когда Цзи Хао Цзинь услышал, что пятеро божественных наследников являются уроженцами нашего королевства, его переполняла гордость, словно они были его детьми. Он сказал, что мы, люди, привыкли к миру и не хотим продолжать борьбу. Он считает, что лучшим выбором будет согласиться с мнением граждан. Более того, этот вопрос курируется богами. Ксюси произнес. «Ваше Величество, вы будете выступать основным оратором во время этих переговоров. Сперва мы не были уверены, но теперь с этими хорошими новостями мы чувствуем себя гораздо увереннее». Принц улыбнулся. «Вы — герой Ксюид и всего человечества. С этого момента вы все можете называть меня дядей», как это делает Джангун. Его Величество уже направил своих посланников правителям других королевств. Они передадут им его намерение. Через некоторое время они получат приказ явиться сюда. Как пройдут переговоры, будет зависеть от них. Я чувствую, что королевство Далу не вызовет проблем. Но вот Аксия... Что касается общей силы, то Аксия, которой все граждане изучают магию, является сильнейшим из трех королевств. Его слова заставили меня вспомнить о силе некоторых учителей, после чего я удовлетворительно кивнул. «Если не будет другого выбора, мы прибегнем к силе, чтобы запугать их. Дядя, мы значительно возросли в силе за это время. Во время переговоров это будет полезно». Принц удовлетворенный моими словами ответил: "Вы такая трудолюбивая молодежь, настала ваша эра. Я слышал от Жанху, что среди гор на границе трех королевств у вас есть своя деревня". Ксюси посмотрел на Жанху. "Все верно, у нас там небольшая группа численностью в несколько тысяч человек". Принц улыбнулся. Исходя из данных, которыми я располагаю. Это не так. Не так давно, как ты говоришь, небольшая группа людей уничтожила всех бандитов в тех краях. Их численность была более десяти тысяч. Мощь вашей небольшой группы очень велика. Их действия привлекли внимание всех трех королевств, несмотря на то, что они сделали благое дело для всех их граждан. Ксюси и я переглянулись. Фактически мы уже владели этой информацией. В настоящее время... Группа заняла нейтральную территорию на границе трех королевств. В письме, написанном старейшинами, говорилось о том, что они перебили всех бандитов в тех краях и увеличили свою значимость. Тех, кто угрожал жизни граждан, они уничтожили, в то время как те, кто имел за своей спиной лишь небольшие проступки, были вынуждены сдаться им. В настоящее время они проходят интенсивные тренировки, поскольку старейшины надеются что смогут подготовить их к битве за столь короткий срок. Суммарный возраст пяти старейшин превышает 400 лет, поэтому Ксюси и я были уверены в том, что они возьмут на себя ответственность в случае какого-либо происшествия. Даже если бы мы подверглись атаке основной армии, мы бы не испугались этого. В ответном письме мы высказали некоторые предположения, например, чтобы избежать дезорганизации войск, Мы должны отправить некоторых наших людей назад. Это произошло несколько дней назад. Однако мы не ожидали, что принц будет иметь столь обширную информационную сеть. Я стеснул зубы, но успокоившись, ответил. И что с того, что они обратили на нас внимание? Я не хочу врать вам. Мы создали деревню в горах, в месте пересечения трех королевств. Там базируются наши основные силы. «Мы уже встречались с кланом монстров. Если под моим командованием не будет сильных людей, как мы будем сражаться с ними?» Принц, услышав мои слова, нахмурился. «Даже если это так, я надеюсь, что вы не пытаетесь нарочито демонстрировать свою силу. Если вы передумаете и решите развязать войну с одним из королевств, это будет очень плохо». Я посмотрел на Жанху, который молча смотрел вниз, после чего... Опроверг его опасения. Мы не имеем враждебных мыслей, касающихся трех королевств. Наш единственный враг — король монстров. Если королевства не станут принимать это и нападут на нас, то теми, кто проиграет, окажутся они. Я хочу заявить следующее. Нашей деревней руководят пятеро старейшин, каждый из которых обладает силой святого меча. Принт пребывал в шоке. «Святые меча?» Святого меча и бога войны этого уровня стремились достичь каждый гражданин королевства Ксюид, ступивший на путь рыцаря. Естественно, принц знал значение этих слов. Я продолжил. «Итак, я надеюсь, что вы поддержите нас в этом случае. Что касается того, что будет после уничтожения клана монстров, давайте поговорим об этом после того, как сделаем это. Возможно, что в этом противостоянии выживут немногие из нас». Говоря это, меня переполняла скорбь. «Все те, кто последовали за нами, пока я буду в состоянии, я не могу позволить клану монстров нанести им вред». Принц успокоился. «Джангун, не пойми меня неправильно. Ксюид не испытывает к вам плохих намерений. Если вы в чем-то нуждаетесь, мы можем помочь вам, снабдив всем необходимым. Прежде чем я вернулся сюда, его величество неоднократно предупреждал меня». что я должен стать твоим союзником и предотвратить появление лишних слухов. Как и ожидалось от политика, узнав о нашей тиранической силе, он тут же изменил свое отношение. Но моя прежняя доброжелательность к нему слегка уменьшилась. «Дядя, не переживайте. У нас есть миссия по сохранению мира и гармонии в этом мире, поэтому мы ваши союзники». Для нас все существа этого мира, будь то демоны, звери, эльфы, природы, гномы, люди или какие-либо другие расы, все они наши союзники. Наш единственный враг-человек, который стремится нарушить спокойствие и начать войну. Что касается поставок, у нас есть собственные средства для этого, поэтому ваша помощь в этом вопросе не требуется. Увеличение нашей общей силы придавало мне уверенности. «Что бы то ни было, в настоящее время у нас более десяти тысяч человек в деревне. Я не нуждался в их прибытии сюда, поскольку мы жили за счет продажи драгоценных камней. Более того, в настоящее время в деревне ведется строительство системы самообеспечения. Если она будет завершена, ее будет хватать, чтобы обеспечить наши потребности».